Глава четвертая Вглядываясь в приближающиеся точки, в который раз перепроверял сам себя, что и как я буду делать. Мандраж перед боем он такой. Правда, я давно его не испытывал, но тут ведь случай особый. Не каждый день с тварями размером с пятиэтажку драться приходится. Вернее, не драться, а использовать в виде помеси тренировочного манекена с бесплатным источником энергии. — Сосредоточься на своей задаче, — тихо проговорила Лина. — А о твоей безопасности я позабочусь. Видимо, мое нервозное состояние все-таки вырывается наружу, если она в очередной раз пытается меня подбодрить. Нет, это никуда не годится. — Соберись, сталкер! — Рыкнул сам на себя, вгоняя чуть ли не в состоянии берсерка. Покрепче сжал кулаки, после чего резко выдохнул, освобождаясь от всех эмоций. Ничего так вроде помогло. По крайней мере, переживания по поводу предстоящего сражения улетучились. а приближающиеся точки тем временем все росли и росли в размерах, и когда они приблизились примерно на километр, я смог оценить их реальные масштабы. Как я там говорил? С пятиэтажный дом? А с сорока пятиэтажный не хотите? Получен баф. Благословение координатора пути. Увеличение скорости создания рун на 300%. Спасибо, Лина. Мысленно поблагодарил дракону и сосредоточился на тварях. Приближающиеся гиганты просто поражали своими размерами. Они отдаленно напоминали земных китов. По крайней мере, форма тела была очень похожей. Голова, плавники и хвост. Только вот они все-таки отличались от земных аналогов. Причем кардинально. Голова представляла собой нечто вроде трехлепесткового цветка, в данный момент раскрытого по максимуму. Я воочию наблюдал зарождающееся светло синее Марево, что набирала свою силу в глотке твари. что это такое, я представлял, хотя отдаленно. Как только это самое Мариво сконденсируется в некое плотное образование, в него из всего окружающего пространства потянутся ручьи энергетики мира, разлитые в данный момент вокруг осколка. Только вот не успеть им, скорее всего. Первый Левиафан буквально через секунду должен был удариться в защитный купол, выставленный Линой. Но раньше его встретила великая руна Барьер, Последние полторы секунды реального времени я наблюдал за всем происходящим из своего состояния ускорения, и мне уже надоело ждать. Полтора десятка секунд моего времени я просто стоял и смотрел, когда этот космокит достигнет точки, где я смогу применить руну 201-го круга. И вот, наконец-то, дождался. Перетекание энергии с аккумулятора в меня, а потом сразу же в барьер, произошло как-то буднично и за совсем уж короткий промежуток времени. Сам удивился такому результату. но тут, видимо, сыграла роль то, что мои энергоканалы уже достаточно развелись, и я смог провернуть такой фокус. Шутка ли? Для активации руны было необходимо 9200 единиц энергии, и я смог их перегнать всего-то за полсекунды реального времени. Сама же рунная вязь под бафом от дракона создалась всего за 2,5 секунды. Туша Левиафана воткнулась в барьер и не смогла его проломить. Мало того, я прекрасно видел через интерфейс боя, что столкновение нанесло этой махине урон. Пусть небольшой, но все же. Следом в огромную тушу полетела руна-тюрьма. Только вот полностью охватить Левиафана она не смогла и ограничилась головой. А мне, в принципе, большего и не надо было. За спиной возникла вспышка света. Эта Лина вмешалась в бой. Метровое копье белоснежной энергии впилось в пасть кита, напрочь разметав формирующееся марево. Туда же полетела и моя искра. Толку от нее чуть, но ведь прокачку никто не отменял. А уже после к остаткам структуры Марива Левиафана присосались все мои пять щупалец вампиров, которые должны были высосать всю энергию мира, разлитую вокруг нас. В первую долю секунды я чуть не захлебнулся от поступающей в меня энергии. И ведь она поступала от монстра уже с понижающим коэффициентом, но ее было настолько много, что выдерживать было крайне тяжело. Фоном мелькнуло сообщение о том, что мы энергоканалы снова перешли на новый уровень. Принял к сведению, но и только. Осталось приступить к главному плану сегодняшнего дня, что я и сделал незамедлительно. В первое время, когда я только начинал знакомство с системой, ее правилами и законами, меня постоянно поражал тот факт, что я могу их нарушать. Вернее, немного изменять, так как мне надо. Потом открыл для себя, что могу самостоятельно что-то делать с энергией, не опираясь на костыли системы. Казалось бы, нет, мне больше преград, и все проблемы решены. но, как это случается в жизни, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Основных трудностей оказалось две. Первая состояла в том, что все созданное мной, навык, умение или нечто подобное, всегда было значительно слабее системного. Решить проблему можно было бы простым увеличением энергии, добавляемой в навык или умение. Только вот в этом-то и заключалась трудность номер два. У меня просто банально не хватало энергии. В последнее время мне, конечно, грех жаловаться. Количество энергии растет как на дрожжах, но мне и этого мало. Совокупно числовой параметр определялся значениями характеристик интеллект и интуиция и встроенного в меня кристалла Хоба всего-то на тысячу единиц. Дальше к нему прибавлялись бонусы от разного рода достижений. Затем добавлялся мой собственный внутренний источник носителя зерна Демиурга. И в конечном итоге все это умножалось на коэффициент увеличения данного параметра. Ах да, забыл о том, что была еще копеечная прибавка от мастера Рун. но о ней вспоминать-то стыдно из-за ее мизерного значения. Очень сильно надеюсь, что только пока. Так вот, один из этих параметров я и хотел увеличить. Если точнее, то мой собственный внутренний, неотображаемый системой накопитель. Сейчас он вмещал примерно 500 единиц. Точного значения я не знал, но с помощью различного рода экспериментов вычислил примерно плюс-минус пара процентов. Практически уйдя во внутренний мир, нащупал в нем свой источник и начал вливать в него энергию. Он и до этого момента был полон под завязку, но, как я уже знал, имел способность растягиваться. Правда, стоило это очень дорого, поэтому я раньше подобного рода эксперименты и не проводил. Банально, неоткуда было брать энергию. Сейчас же ее было столько, что хоть консервируй на зиму. Источник растягивался, поглощая при этом довольно большое количество энергии просто на свое растяжение. но, насколько я знал, энергия будет тратиться не только на увеличение объема, но и на закрепление его в этом состоянии. Так что к тратам я был готов. Внутренний источник скачком вырос примерно на 500 единиц и потратилось на это 150 тысяч единиц энергии. Энергии, которую я полностью взял от Левиафана. Что, конечно же, бесконечно радовало. Только вот полностью отдаться эйфории я себе не позволял, ибо такое поведение чревато большими проблемами. Хоть меня и прикрывала Лина, терять контроль над ситуацией все же не стоило. Слишком дорого потом такое разгильдяйство может обойтись. Убедившись, что процесс увеличения объема собственного источника проходит в автоматическом режиме, вернулся в реальность. Прошла всего секунда реального времени, и снаружи мало что изменилось. Первый гигант пытался вырваться из тюрьмы, усиленно ломая ее, и буквально через пару секунд это у него должно было получиться. Второй Левиафан только-только натолкнулся на второй барьер, выставленный мною. Ничего критичного не произошло, и можно было продолжать следовать плану. Отмена первой руны тюрьмы и мгновенная постановка второй все на того же Левиафана. Подождать пару ускоренных секунд и снова активировать руны тюрьмы, но на этот раз уже на второго мегапустотника. Первый пустотный кит явно не обрадовался укрепившимся оковам и атаковал в физическом плане. Его огромный хвост устремился прямо ко мне. Вернее, начал гигантский замах в мою сторону. Первый барьер, вставший на пути этой дубины, просто смело, а вот второй, сформировавшийся всего за полсекунды реального времени, не знаю, как это вышло, придется еще разбираться, смог задержать движение хвоста на секунду. Этой секунды мне и хватило, чтобы полностью осушить Левиафана. И в это же самое мгновение по голове будто пыльным мешком ударило. Уровень ментального давления 800 единиц. Оценка степени угрозы. Значительная. Эта сила и ментала ударила самка погибшего гиганта. Защита от этой основы у меня была вкачана прилично, но сила удара все же превысила ее. Меня не слабо так накрыло волной, хоть и уменьшенной на 95%, но этого хватило, чтобы вышибить меня из ускорения и деактивировать навык преобразователь. На каких-то немыслимых возможностях я сохранил связь с руной аккумулятором только чудом не расплескав всю вложенную в нее энергию. «Ты как?» – прилетела мысль послания от Лины. «Жить буду», – отозвался я, прогоняя лечение сквозь себя и залечивая микротравмы мозга. Но тогда держи ее», – небрежно отозвалась дракона и развеяла свое заклинание, удерживающее второго Левиафана, пока я был в состоянии гроги. Что-либо отвечать не стал. Некогда. Пара барьеров и очередная тюрьма сжали с трех сторон пустотника, надежно приковав к данной точке пространства. «Не задача, однако». Кулдаун у преобразователя продлится еще 25 секунд, и что с этим делать, я не знаю. Все это время мне придется держать Левиафана рунами, к тому же каким-то образом избегая ее ментальных атак. Хотя почему каким-то образом? Тот же барьер на своем 201 первом круге развития держит все атаки, включая и магию ментала. Еще три барьера выросли между мной и тварью пустоты. Успел я вовремя, поскольку едва сформировался третий барьер, как первый уже лопнул от удара Левиафана. Сильна махина. Только я абсолютно точно сильнее. Еще два препятствия выросли между нами, а буквально через пять секунд я обновил тюрьму. Настырный Левиафан постоянно ерзал в пространстве, постепенно разрушая руны. Но я по этому поводу не печалился, а как раз-таки наоборот. Чем больше установлю рун, тем дальше продвинусь по пути мастера рун. потому как не все системные запреты я все-таки могу обходить, к сожалению. И один такой запрет гласит, что больше пяти штук данных конкретных рун установить невозможно. Понятно, что были способы их обойти, но это пока не для меня. Я же пока жалкий ученик первой ступени, не открывший ни одного вспомогательного направления в рунологии. Бам! По окружающей нас пустоте неожиданно разнесся громкий гул. Все мои пять барьеров, как и тюрьма, слетели мгновенно, как корова языком слезнула. Помимо этого, с меня слетели вообще все щиты, и я остался абсолютно незащищенным. Пустотник явно задействовал какую-то способность или еще что-то. Но обошлось это ему дорого, как я понял. Размеры левиафана уменьшились раза в 4, как минимум. Сама же тварь мгновенно воспользовалась свободой. Взвыла интуиция, предупреждая о грядущих проблемах, И я, не думая ни о чем, на одних инстинктах переместился рывком на сорок метров в сторону. Левиафан хоть и ужался в размерах, но все еще был огромен. Хвост пустотника мелькнул в пространстве, ударяя по тому месту, где я только что находился. Меня он не задел, а вот Лину, оставшуюся почему-то на месте, приголубил от всей души. Тело дракона отбросило в сторону. Сильно Лина не пострадала, но была явно в бешенстве. Иначе интерпретировать ее оскалы, налитые кроваво-красным заревом глаза, я не сумел. Рыкнув что-то явно нелицеприятное, пилоснежная дракона метнула в Левиафана гроздь металлических шаров, якобы несущих погибель пустотнику. Но нанести вредки ту пустоты не смогла. Потому как я время зря не теряла, уже успел установить очередной барьер, а после стало совсем весело. Я все-таки не удержал контроль над руной аккумулирования энергии, и она принялась распадаться прямо у меня на глазах. что произойдет всего через пару секунд, я представлял отчетливо. Либо она рванет, как бомба, либо из нее будут вырываться короткие импульсы энергии, особо мощные и губительные для всего, что встанет у них на пути. Времени думать и принимать взвешенные решения уже не оставалось, поэтому я и поступил, как всегда, необдуманно и надеясь на русское авось. Откатившийся навык-преобразователь активировался в редчайшие сроки, и все пять щупов впились в великую руну. Припав к источнику энергии, я заглотнул по максимуму, сколько смог проглотил, а затем снова принялся пить в захлеб. Заарав от переполняющий меня боли, раздираемого на части тела, высвободил часть энергии, сформировав из нее нечто вроде гарпуна, который метнул в левиафана. Остальная же энергия пошла на растягивание и укрепление источника, потому как о своей основной задаче я даже в такой момент не забывал. Ярко-желтый от переполнявшей его энергии гарпун вонзился в бок космокита, пробил его и взорвался уже внутри пустотника. Бледно-синие куски псевдоплоти разбросало во все стороны, а такого же цвета тягучей жидкостью залило все в округе, включая меня и Лину. «Хе!» — сплюнула попавшую ей в рот жидкость дракона. «Грязно работаешь!» Отвечать ей ничего не стал. Некогда было. В организме бушевал пожар, который я пытался утихомирить на всех своих планах бытия. Мое тело просто разваливалось на части, как в прямом, так и в переносном смысле. На физическом плане клетки организма умирали от переизбытка энергии. Вернее, не умирали, а сгорали, не имея возможности потратить набранный потенциал. Ментальное тело тоже расползалось по швам по той же самой причине. И если на физическом уровне я худо-бедно справлялся, вливая в лечение все, что было, то вот духовная субстанция подчинялась мне из рук вон плохо. «Семь бед, один ответ», – просипел я, харкая кровью. и сотворил то, что поклялся себе больше никогда не делать. Когда я еще работал на шахте и был всего лишь обычным сталкером, пришла мне как-то в голову гениальная мысль собрать радиацию в единый источник энергии. И что удивительно, это у меня тогда получилось. Только вот тогда система мне была немножечко должна и помогла не умереть. Сейчас же придется выпутываться самому. Однажды пройденная дорога кажется в два раза короче. Такая вроде есть пословица. Ну или я сейчас ее только что сам придумал. Неважно, пора действовать. Волевым усилием раскинул во все стороны мента Щупальца своей воли и яростно сжал всю доступную энергию в один маленький шарик. Получилось, на удивление, легко и свободно, будто каждый день вместо завтрака этим занимался. Долго задумываться, как это у меня получилось, не стал, так как знал, что промедление смерти подобно. Этот маленький шарик через секунду-другую рванет так, что минимум пятую часть осколка в дребезги разнесет. Еще одно волевое усилие, на этот раз с натугой, и шарик разорван на мельчайшие частицы, которые я тут же впитал всем своим телом. Тело затряслось в судороге, но ненадолго. Пара секунд, и меня отпустило. Совсем отпустило. И чувствовал я себя почему-то просто великолепно. Занятная метаморфоза, медленно протянула Лина, обнюхивая меня со всех сторон. Хотел поинтересоваться, о чем это она, но, вспомнив об интерфейсе, просто решил посмотреть сам. Итак, со мной, как и в прошлый раз, произошла спонтанная реакция мутации, если можно так выразиться. И эта самая спонтанная реакция привела к... Я бы выразился так, что она привела к некоторым изменениям. Во-первых, мои энергоканалы скакнули еще на пару уровней вверх до девятого. Во-вторых, нежданно-негаданно навык реактор тоже прыгнул на уровень вверх. Навык реактор. Уровень третий. Тип активный. Описание умения. Внутри вас создается вихрь чистой энергии, выделяющий ежесекундно 300 единиц. Время действия умения – 100 секунд. Перезарядка умения – 25 минут. Затраты на активацию умения – нет. Ну и в-третьих, как вишенка на торте. Внимание! Ваши действия привели к спонтанной активации и модернизации навыка ветки исследований класса Ионик – Ионика. Навык Гарнила Ионика. Уровень третий. Тип пассивный. Емкость источника 3000 единиц. Пока вроде как одни плюсы. Минусов я не вижу. Но ведь и это еще не все. Мой собственный бесклассовый, так сказать, источник тоже вырос. И если очень скромно оценивать его объем, то он стал равен 7500 единиц. Неплохое такое сафари на пустотников получилось. М да. Доволен? Поинтересовалась закончившая меня обнюхивать дракона. Более чем бодро отозвался я снова забираясь в дебри интерфейса. Так сначала мое умение лечения, которое наконец-то повысило свой уровень. Умение лечение общего типа, уровень четвертый. тип умения активное, прогресс умения 8 из пяти тысяч. Описание умения лечение средней легких ран при продолжительном использовании лечения средних ран. Некоторых слабосильных дебафов. Расстояние до объекта излечения не более 10 метров. Внимание! Не исцеляет увечья. Активация умения – 50 единиц энергии. Восстановление двух единиц параметра «Жизнь» – полсекунды применения умения. Стоимость восстановления двух единиц параметра «Жизнь» – 4 единицы энергии. Ничего особенного, просто немного быстрее будет восстанавливать мое тело. Идем дальше, смотрим итоги боя. Преобразователь новый уровень так и не получил. Ни приема, ни отдачи. Обидно, но не смертельно. Опыт. С опытом тоже не то, что прямо красота. Едва-едва хватило, чтобы нейтрон перешагнул на тринадцатый уровень. Так, дальше. Финансы. Одиннадцать тысяч золотых монет. Как уже говорил, по былым меркам умопомрачительные деньги, на которые можно обеспечить всю родню до седьмого колена, включая всех еще пока нерожденных внуков. По текущим реалиям так себе полушка не более. А вот количество пыльцы порадовало. 400 мер. Все, проблема с порталами, можно сказать, решена, что, конечно же, бесконечно радует. И вишенка на торте, вернее, огромный такой, содержащий полтонны ГМО и столько же мутагена, его величество вишен. А если по-простому, то прибавка к клановым показателям составила 1300 очков за каждого пустотника. За каждого! и это позволило нашему клану получить таки клятый пятый уровень. Клан Сансара Уровень клана пятый. Прогресс уровня клана – 1250 из 100 тысяч единиц клановых очков. Количество игроков в клане – 6. Родной мир, планета Земля – самоназвание. Доступен первый клановый бонус. Доступна возможность возведения кланового замка. И вся эта невозможная награда свалилась на меня от того, что данные пустотники были аж пятого класса опасности. Суперсмертельные твари, но неповоротливые, за что и поплатились. Ну и еще пара-тройка факторов сыграли свою роль. «Лина, у нас срочные дела». Я вынужденно покинул пространство интерфейса и обратился к драконе. «Я хоть и не член клана, но его вассал», — хмыкнула белоснежная красавица. «И клановые оповещения мне тоже доступны». Кивнул, что принял к сведению, и поспешил к друзьям. К довольно-таки радостным или даже счастливым друзьям. И сказать, что я не понимал причину их веселья, было нельзя. Клан и клановый замок — это, знаете ли, для игрока совершенно иная жизнь, чем без них. А если учесть тот факт, что они основоположники клана, его, так сказать, старожилые лица априори допущенные к вершине, то их радость становится совсем уж понятной. Я верила, что у нас все получится, но чтобы так быстро, Восхищенно покачала головой ласка и, не удержавшись, чмокнула меня в щеку. «Мы — единственный на земле клан, получивший возможность возведения замка при такой малой численности его состава», — недовольно выдавила Хаграши. «Ну и чем ты недовольна, подруга?» — непонимающе уставился на нее Горыныч. «К слову, я тоже не понимал ее недовольства». «Дело в том, Димочка», — хищно улыбнулась Марина. что разрушение кланового замка даст прибавку как минимум на один уровень клану, который его разрушит. Это если замок первого уровня. Там и других бонусов полно, но этот самый главный. Все потом, остановил я зарождающуюся полемику. Времени у нас не особо много, так что сначала дело, потом досужий разговора о том, кто к нам придет в гости. Ласка у тебя все с собой? Наш эссасин снова улыбнулась, так и не убрав с губ свой хищный оскал и кивнула. Ну и слава нам, что мы готовы. Практически бегом, добравшись до Бреши, мы всем составом перешли в мир Реверсал, только Лина осталась на страже своего осколка. Да она нам пока была и не нужна. Так где там место, которое мы подобрали для замка? Я вновь посмотрел на своего заместителя. Не мы, а я, поправила меня Марина. Одна я тут шаталась, местную живность распугивая. Так вот, быстро начала она тараторить, увидев мои нахмуренные брови. «В километровой зоне от Бреши нашлось всего два места, подходящих под те условия, что ты выдал. Но если по факту, то я бы остановилась всего на одном варианте». И она указала рукой в сторону гор. «Веди», — пожал я плечами. Где ставить замок, особой разницы не было. Главное, чтобы он был максимум в километре от входа в осколок и точно не у реки. Ну и желательно, конечно, хотя и не так уж обязательно, чтобы рядом были горы. Место, на которое привела нас ласка, подходило по всем параметрам. Самая кромка леса, за которым в полукилометре начиналась горная гряда. Лес был даже на вид довольно дремучим и нес в себе скрытую угрозу. Вот этим самым он мне и понравился. Бодрит, знаете ли, такое соседство. Сама же брешь находилась от нас всего-то в семистах метрах, если идти напрямик по почти шторовному полю. Нормально, вынес я вердикт, побродив минут 10 туда-сюда и прикидывая различные варианты. после чего достал зерно кланового замка, представляющее собой небольшой темноватый многогранник, и просто бросил его на землю перед собой. «Желаете начать строительство кланового замка?» — ответил утвердительно, после чего передо мной возник еще один вопрос. «Желаете типовую постройку или перейдете в архитектурный редактор?» А вот тут ничего отвечать я не стал, послал запрос Ласке. Та ответила на него утвердительно, и все права по планированию перешли к ней. Этот вопрос давно решен, и не мне заниматься геометрией нашего замка. На этом все мои клановые дела завершены, и можно продолжить изучать интерфейс. Отошел в сторонку метров на триста, чтобы никому не мешать, уселся на траву и погрузился в свой внутренний мир. Но перед этим создал у себя за спиной великую руну-барьер, ибо думы-думами, расти в рамках рунолога надо всегда. Продолжим. Сначала сообщение от системы, которое пришло буквально пару минут назад. В ходе проверки на легитимность вашего способа получения информации от оператора было вынесено следующее решение. Признать способ получения информации, не нарушающим общие правила системы. Игроку-колоссу, сумевшему выйти за грань, в очередной раз выдать бонус. Наложить системный запрет на возможность использования данного способа получения информации. Улучшено достижение, мнение от равных. Текущий этап достижения – третий. Описание. Вы смогли найти способ обойти запреты самой системы. Примите наши поздравления, но помните. От гениальности до преступной гениальности – расстояние меньше волоска. Не перешагивайте ту грань, за которой станете преступником системы. Бонус достижения. Полное восстановление всех параметров один раз в шесть часов. Снятие всех отрицательных воздействий на организм. Бонусное увеличение характеристик воля, удача на две единицы. Интересное кино, однако, тихонько хмыкнув, пробормотал я. С одной стороны, вроде как пальчиком погрозили, мол, а тата -та, нельзя так, а с другой достижения выдали. Ну да ладно, не наказали и хорошо. Отвлекшись, глянул, как там дела у соклановцев и восхищенно цыкнул. Стройка, если ее можно было так назвать, шла полным ходом. На месте нашего будущего кланового замка образовалась еле светящаяся сероватым светом воронка, в которую мои друзья кидали кубы ресурсов. Специализированные спрессованные материалы для начальных построек, так они назывались в общем каталоге, подходят для всех начальных типов строений. Конечно, можно было обойтись и без них, леса и камня в округе навалом. Но так, во-первых, быстрее, а во-вторых... Нет никаких во-вторых, нам надо быстрее и все тут. Кубы вытаскивали из специально приобретенных для этого артефактов, а потом уже пыхтя подтаскивали их к воронке. Что ни говоря, кубы были тяжелы даже для игроков. Пыжились игроки. Нейтрон же просто тягал по два куба разом и не жаловался. Если смотреть процент загрузки окончания строительства, то он едва достиг 20-процентной отметки. Работать им еще и работать. Ладно, отвлекся ненадолго. Пора продолжать разбор плюшек, что мне привалили за последние часы.